Или Коляна издали чувствует, что мужчина идет с добычей и заранее приготовила большой костер, чтобы сварить побольше еды и назвать гостей на первое свежее нерпичье мясо. Подойдя ближе, когот увидел чужую упряжку, посаженную на цепь, растянутую в длину, так, чтобы псы не грызлись между собой. К кровле и ранги были прислонены... Две большие нарты. Глава восьмая. Каляна встретила охотника, как и полагается, хозяйке с ковшиком холодной воды. Когод вот взял у неё ковшик, облил морду убитой нерпы, как бы давая ей напиться пресной, натаянной из речного льда воды, сам отпил несколько глотков и выплёскивая оставшиеся капли в сторону моря, тихо спросил: "Кто?" "Тангитаны" откуда из Новомариинска торговые люди не совсем новые люди американцы двое русских а один чуванского племени человек хорошо и по чукотски и по-русски говорит новая власть чуванцы жители Анадыря потомки первых русских землепроходцев и древнейших местных жителей юкагиров Новая власть? Удивился Кагод, вспомнив свои недавние размышления. От кого эта власть? От бедных, почему-то шёпотом ответила Каляна. Из её ранги вышел мужчина. "Я тык", сказал он почекотски. "Однако знакомиться будем. О нём подист Порфентьев, я из Новомориинска и занады". Когод пристально вглядывался в гостя. Охота ведь на успешная была, спросил Анимпадист. Нерпо есть, коротко ответил Когод. Только разводье далеко от берегового припая, полдня надо идти до открытой воды. Во внешности Анимпадист Парфентив одинаково мог быть отнесён и к русским, и к чукчам. Черты обоих народов присутствовали в его внешности как-то раздельно глаза узкие оно с крупный не такой как у местных жителей кожа светлая волосы же иссиня-чёрные прямые вылезающие из-под лёгкого надеваемого под большой меховой капюшон малахая когот достал изогнутый кусок оленьего рога И принялся выбивать из торбасов снег. Он это делал очень тщательно, чтобы в обуви, особенно между подошвой и верхней меховой частью, не осталось ни одной снежинки, тогда торбаса прослужит долго и не будут промокать. Пока выбивал снег из одежды, думал, что за народ прибыл, если это тангитаны, то почему они не остановились у норвежских путешественников? с неспокойным сердцем когод вошёл в чоттагин новоприбывшие гости сидели у огня и пили чай здравствуй хозяин оним падист перевёл русские слова сказал тот что помоложе с жёлтыми волосами в которых причудливо плясал огонь от костра когод молчики внув уселся рядом на китовый позвонок Галяна втащила нерпичью тушу и положила её возле костра, чтобы она быстрее оттаяла. Острым женским ножом с широким лезвием, пекулем, она вырезала наполненный ледяной жидкостью глаз и слегка надрезов подала айнани с возделением, ожидавшие самые сладкое чукотское лакомство.